Глава 11. Ночная азбука. Кроубора оказался неожиданно живописным городком, особенно если переместиться туда сразу из лондонских заводских кварталов или из-под чугунных конструкций Чарин-кросса. Даже деревня для девочек, в которой я провел два дня, уступала по красоте этому месту. Окруженные лесами и парками, застеленные лоскутным ковром из шафрана или крокуса, как любили называть этот цветок садоводы, Город располагался на холмистой местности, зажатой со всех сторон лесами. В свое время, как утверждал Герберт, здесь вообще было райское место тихое, благопристойное и немноголюдное. Селились здесь, в основном, шотландцы, потом из Лондона протянули железнодорожную ветку, и жизнь сразу же забурлила. Городок превратился в курортный, а любители крикета обустроили тут удобные для своей игры лужайки. усадьба Дойлов, которую сами они называли Уиндолшем, располагалась чуть в отдалении от основных туристических зон, на возвышенности, куда нам пришлось забираться довольно долго. Это было длинное двухэтажное здание с надстройками в виде отдельных мансард, с многочисленной прислугой внутри и с полем для игры все в тот же крикет снаружи, так что за матчами можно было наблюдать прямо и закон. Мой спутник остановился, поднял вверх указательный палец и прислушался. «Вы слышите?» – сказал он. «Слышите тишину?» эх какая прелесть особенно если вы писатель герберт улыбнулся давайте посмотрим на веранде погода прелестная так что если сэр артур дома то наверняка работает сейчас там на свежем воздухе мы обогнули здание и по неширокой аллее дошли до легкой деревянной постройки внутри которой действительно оказался Дойл, склоненный над столом где в беспорядке были разложены толстые книги и листы пищи и бумаги считайте тихо проговорил уэлс «Что нам повезло, теперь было бы неплохо найти сэра Артура в хорошем расположении духа». Дойл, несмотря на увлеченность работой, заметил нас издалека. Это было понятно, потому что, когда мы подошли ближе, он оказался внутренне готов к тому, чтобы принять незваных гостей, ничем не выдав ни малейшего своего раздражения. «Рыцарский титул», – подумалось мне, а бы кому не дают». Сэр Артур всем своим видом источал сдержанность и безупречное благородство. Когда он встал из-за стола, чтобы поприветствовать нас, то показался мне просто гигантом, хотя по фотографиям, которые мне случалось видеть в своем прошлом, этого я никогда не предполагал. «Герберт!» – пожал он руку Уэлсу. «Мадам?» – элегантно кивнул в мою сторону. «Вот уж не ожидал сегодня гостей. Полагал, что нынче весь интерес прикован к ярмарке и Олимпиаде. Сам только пару часов назад прибыл с места событий». «Надо думать», – предположил Герберт. «Работаете корреспондентом?» «Так точно. Всяко лучше, чем вся эта волокита с Холмсом. Представите свою спутницу?» Эмма Редвуд жестом показал в мою сторону Уэлс, «Приехала из Баркингсайд. По очень важному для нее вопросу. А я позволил себе отрекомендовать для этого случая вас». Сэр Артур снова кивнул, внимательно рассматривая меня, будто пытался узнать старого знакомого, которого едва помнил. «И что за вопрос?» «Возможно, — ответил Герберт, — для вас он покажется пустяком, но для мисс Редвуд, уверяю вас, это имеет значение». «Надеюсь, это не связано ни с каким преступлением?» «Нет-нет, скорее с возможностью помочь попавшим в беду людям, а если точнее детям». Сэр Артур многозначительно приподнял брови. «Что ж, в таком случае не имею права отказать, леди. Где вам будет удобнее говорить? Можем начать здесь». Сказал я в очередной раз, смущаясь тому, что со мной обращаются в такой непривычной манере. А потом, если потребуется, переберемся поближе к справочникам. Хорошо, присаживайтесь и излагайте суть своего дела. Помимо всех этих неприятных нюансов, связанных с моим полом, внутренне я не переставал трепетать. Ведь за столь короткое время я умудрился встретить двух любимых из детства писателей, увидеть, как и где они живут, говорить с ними, слышать их голоса. От волнения у меня даже пересохло в горле, что не ускользнуло от внимания сэра Артура и из-за чего он любезно предложил мне стакан воды. Воспользовавшись случаем, я запил оставшийся порошок аспирина, чтобы настоящей Эми не вздумалось по какой-либо причине помешать предстоящему разговору. Пока что она вела себя подозрительно спокойно. Сэр Артур внимательно выслушал мой рассказ, ни разу не перебив и не задав ни одного уточняющего вопроса. Разумеется, я не сказал ничего, так или иначе могущего намекнуть на мое явление из будущего, а когда я начинал подходить слишком близко к допустимой черте, Герберт тут же приходил мне на помощь. Сэра Артура это слегка бесило, и он в такие минуты неодобрительно стрелял глазами Уэлса. «Почему вы решили, — сказал он, когда я закончил рассказ, — что мне под силу разгадать этот ваш ребус?» Уж не пляшущие ли человечки натолкнули вас на такую идею? После того, как история-то появилась в печати, все стали считать, что я мастер решать такие головоломки». Уэллс усмехнулся, вспомнив, что это было первым, о чем он вспомнил, когда решал, к кому обратиться. «Так вы поможете?» – растерянно спросил я. «Постараюсь, мисс Редвуд», – успокоил меня Дойл, «потому что кое-что мне сразу пришло на ум». «И что же?» – воодушевленно спросил Уэллс. Квадрат по либе. Есть такой метод кодирования, довольно древний. В квадрат, к примеру, 5 на 5 ячеек вписываются буквы алфавита, а слева и сверху этого квадрата строки и столбцы нумеруются по порядку. Впрочем, я сейчас для наглядности нарисую. Сэр Артур взял наполовину исписанный лист бумаги и расчертил на нем квадрат с 25 ячейками. Вот скажем, продолжил он, буквы в квадрате идут в обычном порядке тогда ваша UI в числовом выражении станет выглядеть так – 3, 4, 4, 5, 2, 4. Согласитесь, это полнейший бред, потому что вы знаете, что известная вам часть кода начинается с 2 и 6 да и повторяющейся друг за другом четверки невозможно изобразить корректной перестановкой стрелки. Если, конечно, код не предназначен для использования обеих стрелок часов, «В любом случае, мы нигде не наблюдаем последовательности 2 и 6, так что моя простая идея, к сожалению, не работает». Но... И сэр Артур поднял вверх указательный палец. «Никто не мешает двигаться нам в этом направлении дальше». Квадрат Полибия лег в основу другого изобретения, которое, в свою очередь, стало предтечей одной техники чтения, которой многие пользуются и до сих пор. «Умеете вы заинтриговать, сэр Артур?» промолвил Уэллс. «Для этого», — сказал Дойл, поднимаясь из-за стола, — «нам следует переместиться в мой кабинет, чтобы я смог воспользоваться библиотекой. На память эту штуку я воспроизвести, пожалуй, что не смогу». Кабинет сэра Артура располагался в доме на первом этаже. По дороге туда мы успели познакомиться с его новой супругой, Джин, с которой поженились они год назад, после того, как умерла от туберкулеза первая жена Дойла, Луиза подарившая ему двух детей. Свою дочь, 19-летнюю Мэри, сэр Артур успел отправить в музыкальный колледж в Дрездене, поэтому познакомил только со своим 16-летним сыном, Артуром Алином Кингсли. Восторг мой от всех этих встреч делался все сильнее. На несколько минут я даже позабыл о цели нашего с Уэлсом визита. Эх, я бы остался здесь, наверное, на долгие месяцы, впитывая всю эту атмосферу творчества, любви и заботы. Но я ведь понимал, что не являюсь тем, кому вообще положено находиться в Кроуборе. Да и к тому же я помнил, что совсем скоро, через несколько лет, вся эта идиллия будет разрушена чудовищем мировой бойни, которая унесет жизни брата и двух племянников сэра Артура. А его сын, с которым мы беседовали 10 минут назад, скончается в 1918 от испанки. Утешало лишь мимолетное замечание мистера Уэлса о том, что в этой временной линии не все складывается так, как мы знаем из своей реальности. Но пока что я видел и слышал то, о чем уже читал в учебниках по истории. Сэр Артур после тяжелых утрат сделается ярым апологетом спиритических практик, а в 1930-м умрет от сердечного приступа вот в этом доме, стены которого сейчас дышат теплом и счастьем. Насколько все это счастье зыбко, насколько неустойчиво то равновесие, которое казалось мне в этот момент прочным и неподвластным никаким ураганом истории и никаким выпадом злого рока. Когда мы оказались, наконец, в кабинете, сэр Артур достал из книжного шкафа справочник и быстро отыскал в нем нужное место. «Да!» – воскликнул он. «На этот раз повезло! Смотрите!» Он развернул перед нами книгу и ткнул пальцем в похожий на квадрат Полибия рисунок, В его ячейке 6 на 6 также были вписаны буквы, но помимо простых литер, там имелись и дифтонги. Дифтонг устойчивое сочетание двух букв, читаемое одинаково практически во всех случаях, при этом произношение букв не всегда совпадает с их раздельным чтением согласно алфавиту, свойственной французскому языку. Я всмотрелся в картинку и быстро отыскал требуемый ответ в ячейке, соответствующей координатам 26. Располагался как раз дифтонг «Оу», а буква «Ай» разместилась в ячейке 1-2. — сказал я, — «это то, что мы ищем. А что это за кодировка?» «Ночная азбука Николя Барбье», — ответил сэр Артур. Он изобрел ее, служа у Наполеона, когда потребовалось читать шифрованные донесения в ночное время, на ощупь, дабы не выдать в темноте своего месторасположения. Позже ее усовершенствовал Брайль, Но изначально для незрячих и слабовидящих использовали именно эту ночную азбуку. На толстом листе бумаги накалывали шилом отверстия в два вертикальных ряда, по шесть отверстий в каждом ряду. Количество таких отметин в первом и втором рядах и означало координаты искомой буквы. К примеру, одна точка в первом ряду и одна во втором говорили о том, что искомая буква находится в ячейке 1.1, и это буква «Эй». И так далее. Смотрите на ячейку с координатами 2, 6. Видите? Да-да, подтвердил я. Оу. А теперь, продолжил он, наша искомая вторая часть. Ай! 1, 2, вслух резюмировал я. Вот вам и весь шифр. 2, 6, 1, 2. Мы, конечно, можем ошибаться, но выглядит такая версия, согласитесь, довольно убедительно. Как вы считаете? Я с вами согласен. — воскликнул я. «По крайней мере, на что-то другое времени при всем желании не остается. Попробуй это. Очень вам благодарен, сэр Артур. Не знаю, как бы мне пришлось действовать. Не окажи вы мне эту бесценную помощь». «Полноте!» — махнул рукой Дойл. «Даже самому сделалось интересно. И все же приятно хоть на минутку оказаться Шерлоком Холмсом». «Эх, старина Холмс!» — вздохнул он. «Придется мне с тобой нянчиться до самой моей смерти!» Не знаю, вставил зачем-то я, будет ли вам приятно, но я уверен, что ваш Холмс переживет еще не одно столетие, радуя своими приключениями людей. А вы полагаете? Чуть прищурившись, сказал Дойл. Даже более чем уверен. Сэр Артур еще несколько секунд внимательно смотрел на что-то над моей головой, а потом на полном серьезе добавил. А вам, мадам, приходилось когда-нибудь участвовать в спиритических сеансах? Да как вам сказать? Удивившись такому неожиданному вопросу, задумчиво произнес я. «В каком-то смысле, наверное, приходилось. А почему вы об этом спросили?» «Есть у вас что-то такое?» Сэр Артур сделался еще серьезнее. «Чего я не могу до конца уловить?» «И что же?» «Такое впечатление, будто в вас умещаются сразу две личности. Только не подумайте, что я имею в виду какое-то душевное отклонение. Нет-нет, ни в коем случае». «Я такое частенько наблюдал раньше и в Герберте. Я вам когда-нибудь говорил об этом, дружище?» Обратился он уже к Уэлсу. «Не припомню такого», – покачал головой тот. Хм. Сэр Артур опустил глаза и потер пальцами виски. «Это я, впрочем, так, к слову. Простите еще раз за мою вольность. Я чем-то еще могу вам помочь?» «Пожалуй», – сказал я, несколько напуганный прозрением сэра Артура. «Этого достаточно». Теперь мне нужно непременно воспользоваться предложенным вами ключом. Пора вернуться в деревню. Что ж, заключил Дойл, рад был знакомству. В таком случае, говорю до свидания и всяческих вам удач в вашем загадочном деле. Благодарю. На том мы и распрощались.